Доктор Финлей из Таннахбре Глава первая. Деликатное дело. Здание Каледонии в Ворочаре, величественного нового международного отеля, лишь немногих заинтересовало в Таннахбре, где о нем с досадой отозвались как об очередном посягательстве на высокогорье. Но едва ли оно могло нарушить ровный уклад жизни в этом тихом шотландском городке. Прочитав в «Скотсман» отчет о роскошной обстановке и великолепных приемах в новом отеле, а также список важных персон, удостоивших его своим посещением на церемонии открытия, доктор Камерон вопросительно посмотрел поверх газеты на доктора Финлия. «В один прекрасный день у нас появятся новые замечательные пациенты, дружок. Тут упомянуто столько лордов и леди, что можно офонареть». «Да есть такие важные иностранные персоны!» а нас там не вспомнит, сэр!» «Я бы не был так в этом уверен», — с легкой издевкой возразил доктор Камерон. «В этой части Шотландии ты воистину избранный. Твоя слава опередила тебя!» Финлей от души посмеялся над этой шуткой, и затем взял шляпу, черный саквояж и отправился на ежедневный обход. «И действительно...» Время шло, а в таннах брэ просачивались лишь обрывки новостей из гранд-отеля. Правда, совершая свою обычную еженедельную прогулку по холертонским пустошам, Финли не раз натыкался на тревожные свидетельства того, что отель не пустует, то есть натыкался он на горе охотников из него, с ружьями, в потрясающей экипировке, некоторые были даже в килтах. Очевидно, они рыскали в поисках ничего не подозревающих куропаток, еще не вставших на крыло, любителей дичи по Стэм Дуглас, егерь. «Кого-нибудь уже подстрелили, Тем? – спросил Финлей. «Именно это и пытаюсь предотвратить. Хотя в птицу никто из них не попадет, даже если она будет сидеть и глазеть на них, они вполне способны разнести друг друга на куски. Но останутся вполне довольны, если я отстрелю им подтяжки, чтобы они могли вернуться в отель и похвастаться». Внезапно он посмотрел на склон неба на западе. «Эй, парень, возьми-ка мое ружье, стая летит». «Спасибо, Тем. произнес Финлей. Он взял ружье, и когда высоко над головой пролетели почти невидимые точки, вскинул его к плечу. «Бах! Бах!» «Он промахнулся!» — крикнул липовый шотландец, но в это мгновение с неба свалились две птицы и упали почти к его ногам. «Отличная работа, парень!» — воскликнул Тем. «Я хотел, чтобы они увидели, что я здесь не единственный шотландец, кто может отстрелить подтяжки!» «Кто этот славный молодой джентльмен?» — спросил один из стоявших вокруг тема. «Это доктор Финли, врач из Станахбре. Один из лучших врачей и любимец всего Вест-Хайленда. А теперь проследите, чтобы ваши ружья были разряжены. Положите их на плечо и быстрым шагом возвращайтесь в отель». Финли закончил свою прогулку и забыл о произошедшем. Но в отеле в тот вечер только и разговоров было, что о нем. Люди, которые плохо стреляют, как правило, отличные болтуны. И рассказ о том, как Финли мгновенно управился с двустволкой, получил серьезное подкрепление в виде слухов о его врачебном искусстве. Тот факт, что такой талант хоронят в маленьком городке в Вестхайленде, был просто лакомством для любителей почесать языком. Что касается Финлия, то он продолжал свою медицинскую практику, совершенно не сознавая, какой переполох вызвал в округе. Он не придал никакого значения тому, что одним дождливым утром, больше недели спустя, когда он еще завтракал, к парадной двери бесшумно подъехал длинный низкий лимузин из пана «Они заблудились!» — крикнул он Джанет. «Скажи им, чтобы ехали прямо по главной дороге!» Джанет направилась ко входу, но быстро вернулась. «Вас хотят видеть две прекрасные дамы, доктор. Мне проводить их в гостиную?» «Нет-нет, Джанет». вмешался доктор Камерон. Пусть идут в кабинет. И, улыбнувшись, Финлию добавил. Держу пари, что эти штучки из отеля. Не стоит их прогонять. Финлий закончил завтрак, выпил последнюю чашку кофе и направился в кабинет. Обе дамы сидели у окна. И одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, они из высшего общества. Младшая была необычайно красива. с темными глазами и бледностью, свидетельствовавшей о внутреннем напряжении. Старшая была средних лет и явно англичанка. Она и заговорила. «Доктор Финли, мы так много слышали о вашем врачебном искусстве, что моя дорогая подруга захотела с вами посоветоваться. Так как она испанка и плохо говорит по-английски, то попросила меня помочь». Финли сел за рабочий стол, а англичанка придвинула к нему свой стул. «Доктор», — начала она. «Мы так много слышали о вашем искусстве, что моя подруга хочет, чтобы вы ее вылечили. Дело в том, что она страдает от задержки. Уже несколько недель у нее нет месячных». «Дальше», — сурово произнес Финли, «Мы подумали, доктор, а я женщина опытная, что несколько движений кюреткой быстро избавит ее от недомогания и вернут нормальное кровотечение». «Вы хорошо осведомлены, мадам. Как давно прекратились месячные?» Дама повернулась к подруге. «Дорогая, пять или шесть недель? Или, может, чуть больше?» Инли сразу почуял неладное. Но он не мог делать поспешных выводов без достаточных доказательств. «Прежде чем предпринимать какие-либо действия, я должен тщательно осмотреть пациентку». «Ну, разве это необходимо, доктор? Выскабливание — это так просто?» «Похоже, вы на удивление осведомлены, мадам». но могу вас заверить, что ни за что и никогда не сделаю операцию, какой бы незначительной она ни была, без тщательного осмотра пациента». Он помолчал. «Если вы ищете того, кто применит такой инструмент, и, скорее всего, грязный, чтобы помочь вашей подруге, тогда, today sweet, я желаю вам всего доброго. Вы найдете то, что ищете, в темных кварталах Глазго или Эдинбурга». В маленьком кабинете воцарилась тишина. Затем за вздохом последовали слова: Я больше не буду искать, Эдит. Я доверяю этому человеку. Это должен быть он или. Она всхрипнула: Никто. Ну что ж, мадам, я человек занятой. Полностью разденьтесь и ложитесь на кушетку. Там есть мягкий шерстяной плед, чтобы прикрыться. Убедившись, что его слушаются, он подошел к умывальнику, снял пиджак и тщательно вымыл руки. Когда он повернулся к кушетке, Дама уже в готовности лежала на спине. «Не бойтесь, мадам, я не причиню вам вреда». Он снял плед. «Да, она была потрясающе красивой женщиной, молодой и, разумеется, беременной. Соски были чуть пигментированы, груди с прожилками и слегка набухшие. Он осторожно провел рукой по ее животу, затем, приложив к нему стетоскоп, внимательно прислушался. «Господи!» — подумал он. отчетливо услышав сердцебиение плода. «Можете одеться, дорогая леди, затем поговорим». «Что?» — воскликнула вторая дама. «Вы ничего не собираетесь делать?» «Мадам», — жестко сказал Финли. «Вы возмущаетесь, как проститутка, бронящаяся вслед клиенту, который внезапно устал от нее. Это юная леди, которой, по вашему мнению, я должен сделать выскабливание беременно. Она по меньшей мере на четвертом, а то и на пятом месяце. У нее внутри живой ребенок. Ну как, вы хотите отвести ее к какому-нибудь грязному мошеннику, который попробует прервать ее беременность и, возможно, убьет ее вместе с ребенком? О нет? Нет, доктор!» – всхлипнула дама. «Я и понятия не имела, что дело зашло так далеко. Я хотела только помочь Изабелле, которая по глупости попала в такое положение», О каком и не подозревает ее муж, знатный господин, который в настоящее время испанский консул в Рио-де-Жанейро. Она должна сделать слезное признание и получить прощение. «Ах, доктор, вы не знаете ее мужа. Он аристократ старой школы, настоящий кабальера. Он не простит ее. Он найдет ее любовника и убьет его». «Кто этот любовник?» Никчемный парижский бенвиван, который застал ее одну в ресторане «Максим», когда она возвращалась в Англию. Они танцевали и пили много шампанского, а потом, когда она уже не могла сопротивляться, случилось худшее. Она красивая женщина, у нее будет красивый ребенок. Разве это не заставит ее мужа смягчиться? Нет, нет, наоборот, доктор. Он будет думать, этот маленький ублюдок не мой, это вечное напоминание о грехе моей жены. Мне такое свидетельство не нужно. Я ненавижу этого ребенка». «И точно так же он будет ненавидеть свою жену?» «О, гораздо больше, доктор. В Испании, особенно для человека и его положения, это непростительный грех». Финли молчал. Теперь он понял причину глупой попытки англичанки обмануть его. «Когда ваша испанская подруга возвращается к мужу?» «О, вот в чем реальная проблема, доктор». Ее муж собирается навестить ее здесь через шесть недель. Инлей на мгновение задумался. Ситуация была серьезная, возможно, с фатальными последствиями. Он повернулся к испанской леди, которая молча смотрела на него красивыми, трагическими, умоляющими глазами. Ваша подруга, дорогая леди, чуть не оттолкнула меня своими глупыми попытками ввести в заблуждение на ваш счет. Но теперь я понимаю ваше истинное положение. «Сочувствую вам в вашей беде и хотел бы помочь. Сначала ответьте мне на жизненно важные в вашем случае вопросы. Когда вы в последний раз были со своим мужем?» «Утром. Первого марта». «Накануне того дня, а может, даже утром ваш муж занимался с вами любовью?» Она покраснела, но бесстрашно ответила. «Да, доктор. То самое утро и еще накануне вечером». «Ему было так грустно, что я уезжаю?» Финли задумался. «Если зачатие произошло 1 марта, то ребенок должен находиться в утробе матери почти 7 месяцев. И ваш муж собирается навестить вас? В октябре, как раз перед окончанием сезона охоты». Финли снова задумался над датами. Надо отодвинуть приезд мужа, а других вариантов не было. Через мгновение, бросив сначала взгляд на англичанку, он сказал. Надо устроить так, чтобы ребенок родился до приезда вашего мужа. Вы должны написать ему хорошее, длинное письмо с известием, что вы только что были у врача, который сообщил, что вы зачали первого марта и что ребенок родится в конце ноября. Затем вы должны попросить его отложить свой визит на несколько недель, так как у вас будет постельный режим в окружении врачей и медсестер, и вы хотите разрешиться до его приезда. Письмо должно быть очень любящее, Вам все ясно?» «Да, доктор. Абсолютно». «И еще одно». Финли посмотрел на англичанку. «Будет совершенно нецелесообразно находиться в отеле, где в это время года начнутся всевозможные празднества, оркестры, танцы, дикая ночная жизнь, а еще...» Он сделал многозначительную паузу. «Репортеры. «Вам придется переехать в какой-нибудь особняк поблизости, где я смогу незаметно посещать вас». О, да, доктор, я думал об этом, но как мы можем снять такой особняк? Я займусь этим. Без всякой, скажем так, пользы и выгоды для себя. Надеюсь, уже сегодня вечером я смогу сообщить вам о результате. Я позвоню. Он встал. А теперь до свидания. В приемное уже полно народу. Да, мы быстро ушли. Таким образом, Финли избавил себя от всяческих излияний благодарности. и смог вызвать первого из двадцати с лишним пациентов, записанных на прием. Финли и правда весь день был крайне занят, но, несмотря на напряженную работу, одна мысль не покидала его. Какой же он дурак, что впутался в этот семейный замес, в дилемму, которая из-за его благонамеренного вмешательства могла обернуться против него самого и привести к настоящей катастрофе в его тихой, упорядоченной и строго богобоязненной жизни. Тем не менее он пообещал, И ему не давало покоя предчувствие, что если он не окажет разумную помощь этой красивой пациентке, ее ждет беда. Итак, вечером после ужина, когда Джанет занялась мытьем посуды, а доктор Камерон поднялся наверх, Финлей позвонил своему другу Дугласу Берду. Они с женой жили в весьма уютном загородном доме на полпути к соседней долине. — Дуг, это Финлей. Скажи, вы собираетесь зимой уехать на юг? «Жена просто мечтает, Финлей. Но, боюсь, в этом году денег на поездку не хватит. Может, тебя заинтересует кое-какая информация, которая есть у меня?» «Моя пациентка, испанка, остановившаяся в Каледонии, записалась ко мне на роды. Первый ребенок должен родиться в конце года. Сейчас в Каледонии, как ты знаешь, очень шумно и разгульно, и так будет до Нового года». Поэтому я сказал своей пациентке, что она должна переехать в приличный тихий дом неподалеку от меня, чтобы я мог уделять ей необходимое внимание. Так как насчет этого, Дук? Вы с женой могли бы уехать на Ривьеру, разве не туда вы обычно ездите? На шесть недель или на два месяца вы оставите пару своих слуг вести хозяйство для Миледи, а я обеспечу сиделку. Как насчет этого, Дук? Какая сумма, Финлей? Ваша обычная цена. «Сколько?» «Тридцать фунтов в месяц и жалованье слугам». «Думаю, дук ты можешь получить сотню за эти два месяца. А может, и хороший подарок, если все пойдет как надо». «Договорились, Финлей?» «Подожди минутку, я поговорю с Энни». Короткая пауза, затем в трубке раздался женский голос. «Это кто? Санта-Клаус?» «Его младший сын Энни». «Ты именно такой и есть, Финлей». Я тут умираю от желания выйти под французское солнце и с грустью сознаю, что в этом году денег на него не хватит. И тут объявляешься ты со своим великолепным предложением. Конечно, мы согласны. И я обещаю, что оставлю вам дом в самом лучшем виде. Неплохо, Энни. Вы сможете уехать к середине месяца. Даже раньше, Финлей. Скажи, это правда, ты теперь лечишь постояльцев в Каледонии? Только одного. А так как она испанка, ей нужна некоторая помощь. Если там у нее двойня, Финлей, ей придется нам доплатить. Жаль тебе разочаровывать, ласточка. Я уже осмотрел свою пациентку, и там всего лишь одна милая крошка. Но чтобы не разочаровать вас, я завтра же пришлю вам чек за два месяца. Финлей, ты такой милый. Поцелуй дойдет до тебя по проводам? Твой должен дойти. В тот же миг в трубке раздался громкий чмокающий звук. «Спасибо, Энни. Это именно то, что мне нужно. Подожди, мы еще с тобой потанцуем на следующем выпускном балу. Что ж, желаю хорошо провести время во Франции». «Так и будет, дорогой, благодаря тебе. И благослови тебя, Господь, за то, что подумал о нас». Спустя пять минут Финли позвонил в Каледонию и оставил сообщение для мадам Альварес. «Все готово? Пожалуйста, позвоните мне завтра утром». Потом устал, и как будто прошел 10 миль, он упал на постель и почти сразу же крепко заснул. Как славно, что все пошло по плану Финлия. Берды без промедления отправились на Ривьеру, а сеньора Альварес в сопровождении своей английской подруги переехала на уютную виллу в Глени, где как раз в последний день ноября и родила девочку. Финли, принимавший роды и первым увидевший малышку с удовлетворением, отметил, что она похожа на свою мать. с такими же темными глазами и прекрасной кожей. Несколько дней спустя, когда мадам Альварес уже могла сидеть с ребенком на руках, приехал сеньор, и Финлей, ставший свидетелем воссоединения мужа и жены, возблагодарил небеса за то, что сохранил любовь этой поистине достойной пары. Когда настал день отъезда, сеньор Альварес явился к Финлию с необычайно красивым ружейным футляром. «Мой дорогой доктор!» «Ничто не может достойно вознаградить вас за все, что вы сделали для моей жены. Причем с таким высочайшим и пунктуальнейшим профессиональным этикетом. А поскольку нам не довелось поохотиться, то я хочу в дополнение к вашему гонорару подарить вам мои ружья. Они изготовлены до костой, лучшим оружейником Испании. С инкрустацией, как вы видите, а спусковой крючок плавный, как шелк». Финли открыл футляр. Разве можно было это сравнить с его собственной пятифунтовой железякой из кабиной лавки? Он поднял одно из ружей. Ствол был тонко инкрустирован золотой нитью. Приклад имел оправу из слоновой кости. «О, Господи, сэр!» Он вскинул ружье и прижал к плечу. «Никогда в жизни не видел и не держал в руках ничего подобного». «И стреляет наверняка». «Как мне отблагодарить вас, сэр?» «Это как мне отблагодарить вас, доктор!» Финли проводил их до лондонского поезда. Глаза сеньоры увлажнились, когда она пожала доктору руку. «Я так счастлива, доктор. И все это благодаря вам». Поезд отъехал от станции, а Финли отправился домой любоваться своими ружьями.